Глава тридцать п я т Утром король поднялся с постели и отправился в туалет. Пришедшая по утру о б с л у г а не застав г о с у д а р я в положенном ему месте подняла крик. В п о к о е ворвалась охрана, только что подоспевшие Болтон и Парсон, главный придворный маг. Их глазам предстала пустая комната и р а з в о р о ш е н н а я постель. Встревоженные они бросились к окнам, предполагая худшее. Неспособного самостоятельно передвигаться короля похитили и вынесли через окно. Но все створки оказались закрыты на задвижке. Не понимая, что здесь произошло, мужчины озадаченно переглядывались, когда из ванной комнаты показался его величество в ночной рубашке до щиколоток и босиком. О, вы все уже здесь! Обрадовался король, опускаясь в кресло. Ванну мне, б р о д о б р е я и одежду, а потом плотный завтрак. Совсем я схуднул с этими вашими бульонами, доктор Болтон. Но ваше величество, начал был о медик, но был остановлен поверительным взмахом руки и продолжил почти про себя: вы еще слишком слабы. Вокруг короля засуетились, пока служанки отмывали его бледное и схудавшее за время болезни тело, брадобрей приводил в порядок лицо короля, а камердинер со слезами счастья на глазах готовил королевское платье впервые за несколько недель. Спустя час. Ивар третий вышел из своих покоев отмытый до зубовного скрежета и голодный, как стая волков. Ее величество к совместному завтраку не спустилась, сославшись на мигрень. Но Сигурда была в бешенстве, когда до нее дошло известие о выздоровлении супруга, и разбила о стену вазу столько что с только что срезанными розами, которые кровавым ковром устилили пол. Королева боялась, что не сумеет сохранить лицо при нем. Ей требовалось некоторое время, чтобы обдумать новые обстоятельства и проработать запасной план действий. И еще Сигурди было необходимо кое с кем встретиться. С кем-то, кто обещал, что король больше никогда не встанет. Обмануть своих ф р е й л и н и незаметно выбраться из дворца удалось почти к обеду. Придется пропустить объявление результатов вчерашнего вокального конкурса. Даже немного жаль. Эта маленькая графиня просто потрясающе пела, да еще и воспроизвела игру оркестра при помощи акустического артефакта. Находчивая девчонка. Но вот характер оставляет желать лучшего. Сигурда предпочтет скромную и послушную невестку, которой, как и к о р в е л е м можно будет легко манипулировать в будущем. Ее величество заметила, что сын увлечен этой девушкой. Наверное, потому что та выбивалась из общей массы благородных рукодельниц, воспитанных с одной целью — ублажать мужа и растить его детей. Но Корвель выберет в жены ту, на которую укажет его мать, а графиня, если он захочет, станет греть ему постель. В лесу было сумрачно и тихо. Несмотря на то, что королева шла этой тропкой уже не в первый раз, все равно было очень неуютно. Сигурда вздрагивала от каждого резкого звука и старательно смотрела по сторонам. Пещера старухи располагалась у самой реки. Выдолбленная в каменной породе много десятилетий назад какой-то избежавших ведьм. Даже смешно, когда королевские прихвостни разъезжали по всей л е т а н и и в поисках одаренных девочек. Одна из них жила под самым их носом. От дворца до пещеры было чуть больше двух часов быстрым шагом. Разумеется, верхом было бы быстрее, но Сигурда не хотела привлекать лишнее внимание к этому участку леса. Ведьма ей еще пригодится. Вход в пещеру был тщательно замаскирован, и даже зная, где он находится, его невозможно было найти без разрешения хозяйки. Конечно, сильный маг без особого труда снял бы чары, но от простых людей и их ненужного внимания защита работала превосходно. Королеве здесь были рады, поэтому магия пропускала ее без проблем. Ее величество обошла старую ель и остановилась у покрытого мухом булыжника. Здесь необходимо было остановиться на несколько секунд и хорошенько вглядеться, чтобы различить проход. Каждый раз, как в первый раз, Сигурда с облегчением выдыхала, когда всплошной, казалось бы, стене мха открывался темный зев пещеры. Несмотря на то, что королева спешила, она, как всегда, замерла, прежде чем войти внутрь. Логово ведьмы вызывало у нее приступ клаустрофобии. И пусть здесь было довольно чисто и сухо, уютнее от этого пещера не становилась. Убедившись, что полностью контролирует свои эмоции, а главное мимику, Сигурд ступил а внутрь. Сначала шел темный коридор, который нужно было пройти насквозь, чтобы увидеть ту, ради которой королева и проделала столь долгий путь. В самой пещере было сумрачно, здесь пахло травами, дымом и почему-то ухой. Вдоль стен стояли самодельные стеллажи, заставленные склянками с неизвестным содержимым. И Сигурда не хотел а бы знать, что хранится там внутри. В центре пещеры стоял стол, заставленный все теми же склянками и стопками книг. У дальней стены горел очаг, с подвешенным на железной перекладине котлом. Рядом с ним, спиной к входу, стояла сгорбившаяся женщина, которая помешивала в котле деревянной ложкой на длинной ручке и что-то в полголоса приговаривала. Рута позвала королева. Женщина резко обернулась. Вот ц с в е т х огня было видно, что это глубокая старуха. Седые космы выбивались из-под трепицы, которой была покрыта голова ведьмы. Увидев Сигурду, она расплылась в радостной ухмылке, открывавшей отсутствие нескольких передних зубов. Ты пришла, моя девочка. Рута бросила ложку и подошла к ее величеству с явным намерением обнять. Королева рефлекторно сделала шаг назад. Ее лицо живо отразило те эмоции, которые Сигурда сейчас испытывала: брезгливость и страх. Ведьма понятливо с к р и в и л а с ь и вернулась к своему прежнему занятию. Зачем пожаловала? Тем же скрипучим голосом, но уже совершенно иной интонацией поинтересовалась Рута. Король встал с постели. Сам? Ее величество о б в и н я ю щ е е ткнула в ведьму пальцем. Ты обещала, что он умрет. Встал, говоришь? Ведьма выглядела озабоченной. Встал после магически н а с л о н н о й болезни. Хм. Она подошла к столу и раскрыла один из т о л с т е н н ы х фолиантов, разбросанных по поверхности. Пролистала несколько страниц и, наконец, остановилась на одном из абзацев, в е д я по строчкам пальцем и все больше и больше хмуря брови. Хм. Многозначительно выдала Рута. Ну что там? не выдержала королева, которая неотрывно наблюдала за действиями ведьмы. У меня плохие новости, девочка моя.